Глава 6. Химики Похороны нужны для живых. Иван смотрел, как укладывает тела на платформе. Ровными рядами. Спохватился, стянул с головы шапочку. Волосы грязные, давно не мытые. Ветерок, приходящий из тоннеля, непривычно холодил затылок. Мортусы в брезентовых плащах, в белых масках на лицах. У некоторых — респираторы. Зловещие, как, как и положено служителям смерти, в общем-то. Иван смотрел. Мортусы заворачивали каждое тело отдельно в пленку. Заделывали скотчем, потом закрывали брезентом. Была в их неторопливых движениях особая сдержанность — Даже чопорность. Сегодня им предстояло много работы, одних убитых на станции больше трех десятков. И будут еще. Иван слышал, что в заброшенной Вент-шахте у проспекта Славы мортусы построили гигантскую печь крематории, чтобы сжигать трупы, вывели подачу воздуха с поверхности, домоход, само собой. Пятьдесят метров труба получилась. Тяга такая, — рассказывал дядя Евпат, — что рев пламени слышно за пару перегонов. Но все равно это не настоящий крематорий, потому что кости не сгорают. Для этого нужна температура гораздо выше. Поэтому в тоннельном тупике за станцией Проспект Славы мортусы складывают обожженные голые костяки один на другой. И теперь их там тысячи. Целый город скелетов. А будет на тридцать с лишним больше. Приготовиться отдать последние почести, глухо скомандовал главный Мортус, когда все тела приготовили в последний путь. Минута молчания в память о павших. Сейчас. Иван склонил голову. Тишина расползлась по станции, поглощая отдельные очаги разговоров и шума. Василий Островцы, Адмиральцы, Невские, с гостинки, наемники, все стояли и молчали. Вот что по-настоящему объединяет людей, подумал Иван. Смерть. Я хочу домой. Иван стоял, ветерок обдувал затылок и шею. Я хочу домой. Минута закончилась. — сказал главный Мортус. — Прощание закончено. Иван надел шапку, посмотрел, как уходит в тоннель караван Мортусов. Потом двинулся к своим. Жрать охота, просто сил нет. Над железной кружкой с толстыми стенками поднимался пар. Иван втянул его ноздрями, влажный, горячий, и поднес кружку к губам. Аккуратно отхлебнул, стараясь не обжечься. Кипяток, едва-едва на самой границе чувствительности, отдавал сладостью. Стенки кружки не горячие, особая технология времен до катастрофы, двойные. Между ними вакуум, он не проводит тепло. Когда-то давно, когда еще был жив косолапы, Иван нашел кружку в заброшенном супермаркете среди других полезных вещей. Складной топор, термос цвета, оранжевые футболки. Еще там был огромный глобус из желтого камня. Иван тогда провел пальцами по гладкому боку земли. Названия городов, которых больше нет. Нью-Йорк, Мехико, Буэнос-Айрес, Сантьяго-де-Чили, Тверь, Балагоя, Нижний Новгород, Москва. — Магазин для путешественников, — сказал Косолапый. — Вернее, для тех, кто хочет почувствовать себя путешественником, сидя при этом дома. — Да. — Москва. — Что-то не спешат москвичи на помощь к бордюрщикам, а? — Иван хмыкнул. Еще бы. После взятия маяка прошло пять дней. Бордюрщики отбили все атаки Альянса, и даже пытались контратаковать. — Что они там морали в прошлый раз? — Иван поморщился. — Царь Ахмед предлагает вам сдаться, питерцы. Тогда вас пощадят. — Ага. Держите кармашири. На самом деле патовая ситуация. И еще чай, блин, закончился. Иван отхлебнул еще, поставил кружку на пол. После трех дней боев команду отвели отдохнуть на Невской. Иван обмакнул галету в кружку, откусил кусок размокшей пластинки, начал жевать. Кружка кипятка, крошечный кусок сахара и пара твердых, как мрамор, галет — главное солдатское лакомство. А кому-то и этого не досталось. Иван снова вспомнил похоронную церемонию. «Я нашел способ», — сказал Сазон. Иван с усилием проглотил недожеванный кусок, повернулся к другу. «Какой еще способ?» Он даже не сразу сообразил, о чем Сазон говорит. «В мыслях все еще было прощание с мертвыми, тела, обмотанные скотчем, минута молчания, стаканы с севухой, накрытые галетами». Иван хотел почесать лоб, но обнаружил, что в правой руке надкушенная галета. Почесал левый. «А, ты про площадь восстания, что ли?» «Газовая атака», — сказал Сазонов. «То есть...» «Смотри, Иван, старые покрышки, например, подожжем. Поставим вентиляторы помощнее, кинем провода до гостинки. Здесь короткий перегон, кабели должно хватить» и вдуем им резинового дымка как следует, в одно интересное отверстие. «У них же противогазы», — сказал Иван, еще не сообразив толком, что именно Сазон предлагает. «Что, у всех?» Иван посмотрел на него почти с восхищением. «Конечно, не у всех. Дай бог, там десятка два противогазов на 200 с лишним человек. Женщины, дети...» И тут до него, наконец, дошло. Потравить газом. Вот черт. Но ты и сволочь, Сазон, оказывается. Служу Приморскому Альянсу, — Сазон поморщился. Извини, Иван, что-то я устал. Иван кивнул. Все мы устали. — Знаешь что, друг любезный, — сказал он, — давай еще подумаем, а он услышал шаги, повернулся. «Гладыш, принес». Пожилой диггер поставил корзину на пол. В ней лежали желтые теннисные мячики, старые, почерневшие от времени и потных ладоней. Кивнул. Плоская, изрезанная морщинами, как ножом лицо Гладышева, ничего не выражало. Скуку разве что. «Ага. Спасибо». Сказал Иван, поднялся. Ну, поехали. Стройся, мужики. Опять, что ли, заворчал Пашка, нехотя поднимаясь. Не опять основа. Поехали. Салоха, тебе особое приглашение? Салоха. Иду, иду, отложил книгу. Тот читал полулежа, прислонившись спиной к своему рюкзаку. Маленькие очки без оправы были сдвинуты на самый кончик носа. Солоха — высокий, слегка нескладный, с копной вьющихся русых волос. Он каждую свободную минуту проводил с книжкой, но предпочитал почему-то все книги с неудобоваримыми названиями, вроде «Учение Дона Хуана», «Путь знания индейцев Яки». Сам бы такое такое сроду читать не стал. Точнее, однажды он попробовал, но осилил всего пару страниц. Хотя и не сказать, чтобы совсем не любил чтение, просто слегка офигел от смысла жизни, выглядывающего со страниц, и самоустранился. А вот салохи видимо, нравилось. «Готовы?» — Иван оглядел Дигеров. «Лучше бы было увести команду подальше от шума и гамма, но особого выбора нет». Впрочем, пусть привыкает работать в любых условиях. Пригодится. Поехали. «Встаньте, дети, встаньте в круг!»